Глава 3. Атмосфера в домике оставалась весёлой и непринуждённой. Хорошая погода позволяла всё время проводить на улице, но вот ближе к воде уже появлялись комары. Поэтому после обеда на пляже больше никто не пошёл. Вся компания обосновалась на террасе. И, конечно же, разговоры крутились вокруг найденного утром скелета. Некоторые из присутствующих Может быть, и хотели бы поговорить о чём-то другом, но Анюта Лосева на корню пресекала любые попытки увести беседу в сторону. Всё то время, что компания провела на пляже, она не расставалась с телефоном и даже во время обеда не отрывала взгляд от экрана, чем вызывала молчаливое недовольство мужа. Скоро выяснилось, что она вовсе не в блоге сидела, а искала информацию о поместье Макавецких. «Не проще ли было воспользоваться ноутбуком?» — поинтересовался Илья, услышав об этом. «А на пляж его как тащить?» — искренне удивилась Анюта. «Да и мне в телефоне удобнее». «У неё вся жизнь в телефоне», — проворчал Лосев, но никто не обратил на это внимания. «И что же ты там нашла?» — лениво поинтересовался Саша, покачиваясь в гамаке, натянутом между двух толстых сосен. «О, много занимательного!» Оживилась Анюта, обрадованная тем, что хоть кто-то проявил интерес к теме. Усадьба графов Маковецких, где мы сейчас находимся, начала строиться во второй половине XIX века. Именно тогда единственный сын графа Маковецкого женился, но жить в доме отца не захотел и уехать не мог. Граф был уже стар, много болел и вот-вот готовился приставиться. Вот для молодых решили построить эту усадьбу. Кстати, современное название поместья Маковицких всё-таки не очень правильное. Почему? Удивился всё тот же Саша. Остальные хоть и слушали рассказ, но большого интереса не выказывали. Скорее им просто некуда было деться, не идти же в душный дом, когда такая хорошая погода. Только Яна и Никита внимали каждому слову. Но предпочитали делать это молча, потому что поместье понятие более обширное, с готовностью пояснила Анюта. Это не только барский дом, но и все принадлежащие помещику деревни, поля, реки Ильса, а вот его дом с двором и постройками это усадьба. А очевидно, нынешний хозяин не столь умён, как моя младшая сестрица, отозвалась Лера. Они с Ильей лежали на шезлонгах неподалеку от стола, за которым сидели супруги Лосевы, а потому все хорошо слышали. «Но это не важно», – отмахнулась Анюта. «В общем, усадьбе этой больше 150 лет. И Маковецкие жили здесь все время до самой революции, когда к власти пришли большевики, только тогда усадьбу у них отобрали. Дом переделали под больницу, чем он и был до Второй мировой войны. В 1944 году в больницу попала бомба. Она сгорела почти полностью, и после этого дом никто не восстанавливал. Пока. В 2005 году усадьбу почти за бесценок не выкупил Савичев. На реконструкцию потратил почти 6 лет. Зато вы смотрите, какую красоту сделал. Но главное не это. Главное, что скелет этот мог быть замурован в стену 150 лет назад. Во время строительства усадьбы, представляете, Анюта явно была в восторге от собственного открытия. Мысленно уже набрасывала пост для блога. А Никита не удержался от заинтересованного взгляда в сторону Яны. Значит, к ней приходил призрак девушки, погибшей полтора столетия назад? Чего он хотел? И откуда о нём узнал Мак? Что если Анюта воспользовалась теми же источниками информации? Никита пока не понимал. Чем это может помочь им в поисках мага? Но любая деталь могла оказаться важной. Как и сама Яна, он мага по фотографии не узнал. Этот ход был закрыт, оставались лишь косвенные пути. «Ты уверена, что сарай построили в то же время?» спросила Яна. «Может быть, это произошло намного позже?» «Нет». Анюта даже головой мотнула. «Я на сто процентов уверена, что он из того же времени». Ты такой знаток истории? Снова не поверила Лера. Я знаток человеческих душ, парировала её сестра. Легко схожусь с людьми. Вот и нашла нужные связи. В общем, этот сарай построен одновременно со всей усадьбой. Но даже не это главное. Я нашла причину, по которой девушку замуровали в стену. Вот тут уж я на очевидно решила, что не зачем скрывать свой интерес. Там были, что и все остальные, либо приподнялись в шезлонгах, либо даже подошли ближе к столу, чтобы лучше слышать и не пропустить важных деталей. "И какая же?" спросил Лосев с недоверием, будто сомневался в способностях жены отыскать такую информацию. Оказывается, раньше был обычай замуровывать в стену живых людей, выпали Ланюта. Я нашла подобные истории едва ли не во всех европейских странах, представляете? То есть нельзя сказать, что какой-то один народ был варваром, а остальные белые и пушистые. Варварами были все. Так или иначе. Просто некоторые переболели этим ещё до средневековья, а другие продолжали и после. В XIX веке таких уже было мало, но, видимо, наши графы не гнушались суевериями. И зачем они это делали? Не поняла Яна. Тут есть два варианта. Некоторые верили, что призрак такого человека будет защищать постройку, в которой он был замурован, и семью, живущую в этом доме. Я бы на месте призрака поступила совсем наоборот. Не удержалась Лера, и Никита был с ней согласен. Обычно призраки невинно убитых людей жаждут отомстить своим убийцам. А вовсе не защищать их? Ну так это ты, фыркнула Анюта. Всем известен твой вздорный характер. А было принято смуровыть лишь ангелов, а какой второй вариант? перебил спорщиков Никита. Анюта показала сестре язык, с удовольствием вернувшись к теме разговора. К такой жертве прибегали, если строительство по какой-то причине шло плохо. Например, погода не способствовала, стены всё время падали и так далее. Считалось, что замурованная в стену девушка остановит злых духов, и строительство пойдёт быстрее. «Кошмар какой!» — проворчал Лосев. «Нет бы раствора, лучше замешивать и строим материалы, не красть. Проще девушку убить». «Ладно девушек, довольно часто в жертву, таким образом приносили детей», — с энтузиазмом продолжила его жена. Отсюда и название «Росев». «Главного укрепленного места старого города. Детинец». «Позволь с тобой не согласиться», — внезапно возразил Илья. «По некоторым исследованиям, к названию действительно причастны дети. Но не потому, что их приносили в жертву при строительстве, а потому, что в случае нападения на город их как раз спрятали в этой укрепленной части. Но существуют и другие версии происхождения названия». «Версии». Подняла вверх палец Анюта. А правды никто не знает. Я тоже лишь версию привела в пример. Ну что ж, справедливо. Илья поднялся с шезлонга и просянул руку Лере. «Лер, может, прогуляемся?» «Давай позже», — попросила-то. «Жутко интересные вещи, моя сестра вещает». Лера сказала это с определенной долей сарказма, но было видно, что ей на самом деле интересно. Никита крайне редко умел считывать эмоции живых людей, а сдержанный Илья и вовсе оставался для него наглухо закрытой книгой все эти сутки, что они провели вместе. Даже когда утром рыбачили на пруду, но сейчас со стороны Лериного ухажёра потянуло таким неприкрытым недовольством, что Никита не удержался от удивлённого взгляда в сторону Ильи. Однако тот быстро взял себя в руки, снова закрывшись. Ладно, тогда я в дом, спокойно ответил он. К кому-то надо заняться ужином, пока вы слушаете истории о призраках и замурованных в стену девицах. Я с тобой, тут же поднялась Даша. Не люблю истории о призраках. Лучше помогу готовить ужин. Даша всегда была трусихой. Даже фильмы ужасов не смотрела и книги Стивена Кинга обходила стороной. Только один раз она купила Никите мистическую книгу, когда он болел и не мог даже подняться с постели. И то принесла её на вытянутой руке и заявила, что три ночи теперь спать не будет из-за одной аннотации. Именно поэтому Никита и не желал втягивать сестру в свои необычные расследования. Саша и Лосев тоже отвлеклись на какой-то посторонний разговор, но Анюте хватило внимания Никиты, Яны и Леры, хоть та и делала вид, что не слушает для того, чтобы продолжить. Я даже пару примеров нашла. Например... Наши ближайшие соседи в Беларуси при строительстве Кревского замка столкнулись с проблемой: что построить за день, то к утру уже разрушается. И тогда было решено замуровать в стену ту жену, которая первой принесёт своему мужу-строителю завтрак. После этого строительство пошло быстро и без проблем. Похожая история есть у сербов, но там девушка уговорила оставить ей маленькая кошка. чтобы она могла кормить грудью ребёнка. «Жуть какая!» — выдохнула Яна. «Неужели и тут произошло нечто подобное? А какие варианты?» — ничуть не смутилась Анюта. «Казалось, вся история её только воодушевляет и ни капельки не пугает и не удручает». «Я завела пару полезных знакомств. Надеюсь, мне удастся и дальше следить за этой историей». «А ты думаешь, будет какая-то история?» — удивилась Лера. Осмотрят скелет, причину смерти, скорее всего, не установят. По одним костям это, знаешь ли, крайне сложно сделать. А потом или закопают, или, может, в каком-нибудь местном краеведческом музее выставят. Вот и вся история. Не хотела бы я после смерти быть выставленной в музее, пробормотала Яна, но её никто, кроме Никиты, не услышал. Всё равно на расследование и серию прекрасных постов мне хватит. Не унималась Анюта. А теперь извините, дамы и господа. Мне надо готовить первый, а то после парочки сторис подписчики взорвали мне директ. Господи, я только местоимение понял. Демонстративно приложил ладонь к лицу Лосев, чем вызвал всеобщий смех. После этого Анюта легла в освободившийся шезлонг и принялась обеими руками тыкать в экран смартфона, а остальные занялись кто чем в ожидании предстоящего ужина. На этот раз ужин продлился дольше и закончился далеко за полночь. Уже распало. Небо оставалось ясным. Многочисленные свечи и репеллент от комаров прогоняли кусачих тварей. Их настоящее жужжание слышалось в темноте за пределами террасы, поэтому расходиться никому не хотелось. Но в конце концов усталость взяла своё. Первыми ушли Лосевы, за ними Лера с Ильёй, а потом и все остальные. Саша не стал ничего говорить. Молчу ушёл в комнату, в которой ночевал в прошлый раз, и я на тихонько выдохнула. Весь день они были чем-то заняты, но единения оставались, и было непонятно, помирились они или нет. За этот день я узнала слишком много важной информации, которая не позволяла быстро уснуть, хотя тело гудело от усталости, а голова от выпитого вина выпила быгна чуть больше, может, и уснула бы лучше. Но я постаралась незаметно для других ограничить себя, потому что на эту ночь у неё было запланировано важное дело. Когда все снова собрались на террасе, Яна зачем-то зашла в дом, и туда же следом за ней направился Никита. Не знаю, будет ли у нас ещё возможность поговорить сегодня, таинственным шёпотом сказал он, отводя её подальше от распахнутой Настьев двери. Но я тут подумал, Что этой ночью неплохо было бы посторожить наш призрак. Вдруг он снова придёт. Быть может, мне удастся что-то почувствовать. Яне идея показалась очень здравой. Они как раз обсуждали необходимость не спать ночью, чтобы одна увидела призрак, а второй не пропустил её сообщение об этом. Когда с террасы в гостиную заглянул Лосев. Алло, именинник. Он увидел шепчущихся в полутьме коридора заговорщиков. И удивлённо приподнял брови. "Идите сюда, тост поднимать будем", закончил уже совсем другим тоном. И вот ужин закончился, все разбрелись по комнатам, и полчаса спустя в доме установилась полная тишина. Больше не слышились шум воды в ванной, шаги в коридоре и едва различимый голос Анюты, прощающейся со своими подписчиками. Дом уснул, и такая же полная тишина стояла на улице. Сегодня дождь не барабанил по подоконнику, ветер лишь шумел кронами деревьев. Яна чувствовала, как на неё медленно, но уверенно накатывает сонливость, и поторопилась взять в руки телефон. Чтобы случайно не разбудить Дашу, дыхание которой казалось ей ещё не настолько ровным, чтобы быть уверенной в её глубоком сне, накрылась одеялом с головой. Дышать стало нечем, но Яна решила немного потерпеть. К её удивлению, в мессенджере напротив имени Никиты светилась зелёная точка, дающая понять, что он тоже в сети. "Не спишь?" написала она. "Я же обещал". Последовал быстрый ответ. "Вот и я решила посидеть в телефоне, чтобы не уснуть". Сатинов сопит так, что я при всём желании не уснул бы. И Анна не сдержала смешка, но тут же зажала рот рукой и даже на секунду приоткрыла одеяло, чтобы убедиться, что даже не проснулась. Та спала спокойно, и она отвернула одеяло полностью, подумав, что кровать находится достаточно далеко друг от друга, чтобы Даше свет экрана всё-таки не мешал, даже если она ещё не уснула крепко. Дышать под одеялом было совсем нечем. Может, подождём в гостиной? предложила Яна. Никита не отвечал долго, а когда сообщение от него всё-таки пришло, Яна даже смутилась. Если Лосев застанет нас ещё и ночью в гостиной, точно подумает лишнее. Никита поставил улыбающийся смалик в конце, но Яна всё равно почувствовала себя неловко. Он был прав, тысячу раз прав. А если их застанет не Лосев, а, к примеру, Саша или Лера. Слишком хорошо Яна помнила признание Леры в том, что она много лет влюблена в Никиту. И хоть сейчас у неё был Илья, Я не всё равно не хотелось лишний раз её расстраивать. Чтобы как-то оправдать себя не только перед Никитой, но и перед самой собой, она написала: "Я имела в виду, что прошлой ночью призрак появился в гостиной. Что если он и сегодня появится именно там? Если ему нужна не я, а конкретное место". Это замечание показалось Никите справедливым, и они условились встретиться в гостиной. Я на тихонько выскользнула из-под одеяла. Взяла со спинки стула длинный тонкий кардиган, который набрасывала на плечи вечером. Её пижама была достаточно целомудренной, чтобы в ней не стыдно было показаться перед посторонним мужчиной, но если вдруг им придётся выйти за призраком на улицу, возвращаться в спальню времени может не быть. Она уже взялась за ручку двери, мысленно напоминая себе нажимать тихо и медленно, как раздался испушный женский вопль. Яна вздрогнула и испуганно дёрнула руку. Тут же на кровати села Даша, непонимающе оглядываясь вокруг. "Яна?" спросила она. "Что случилось?" "Не знаю", отозвалась та, стараясь успокоить сердцебиение. Даша повернулась к двери, с удивлением разглядывая соседку, стоящую там. "Это не ты кричала?" "Нет, конечно. Я в туалет шла". Крик больше не повторялся. Но даже один он смог разбудить весь дом. Закхлопнули двери, в прихожей послышались встревоженные голоса. Яна и Даша тоже вышли из комнаты. Что случилось? спрашивали друг друга сонные домочадцы. На ответы ни у кого не было. Кажется, кричали на улице, сказал Никита. Яна заметила, что он был уже в джинсах и футболке, но никто, кроме неё, не обратил внимания на его странный для двух часов ночи наряд. Лосев первым рванул к входной двери, остальные последовали за ним. Только выйдя в душную ночь, Яна смогла успокоить сердцебиение и проанализировать услышанное. Крик был громким, раз разбудил всех, значит, женщина находилась где-то недалеко. Рядом с ними только один домик, в котором отдыхала девичья компания, указавшая им утром на место, где нашли скелет. Отдыхающие девчонки любят повяжать, но этот вопль явно был вызван болью или страхом. Он не походил на типичные женские визги. На улице было достаточно светло. В отличие от вчерашней ночи, горели все фонари, и возле каждого домика и вдоль дорог, ведущих как к администрации, так и к пруду. И именно у пруда Аня и остальные заметили какое-то движение. Компания отправилась туда. И чем ближе ребята подходили, тем яснее различали две фигуры. Одна лежала на земле, а вторая стояла на коленях рядом, закрыв лицо руками и громко рыдая. Очевидно, она и кричала. Со стороны соседнего домика уже бежали три девушки, и Лосьев сориентировался быстро. "Саша, Никита, задержите их", велел он. Не хватало нам тут дружной истерики. "Лера, Илья, за мной". На этот раз трактивая Лера не стала спорить. Илья тоже молча подошёл к девушкам у пруда. Яна стояла очень близко, поэтому всё видела и слышала. Видела, как Илья помог подняться рыдающей девушке и отвёл её чуть в сторону, а Лера присела у той, что лежала на земле. Даже в полутьме Яна прекрасно разглядела, что грудь той больше не вздымается, а значит, она мертва. На длинном алом платье античной богини не было видно следов крови, Как не было её и нигде вокруг, и Яна не могла предположить, от чего умерла девушка. Единственное, что казалось странным, остальные мы что здорово напугало Яну, глаза девушки были завязаны красной лентой. Совсем какого-то призрака, что явился в их дом прошлой ночью. Точнее, это сначала Яне показалось, что лента красная, но приглядевшись, она поняла, что лента на самом деле белая. А красный стал из-за крови. Что бы ни было под повязкой, яна не была уверена, что хочет это видеть. Вернулся Илья, присел рядом с Лерой. Мы не можем здесь ничего трогать до приезда криминалистов, тихо сказал он. Тебе не интересно узнать, от чего она умерла? прошептала в ответ Лера, чтобы не привлекать ничего внимания. Мне не интересно, затем разбираться с местной полицией. Она ещё тёплая. Как минимум, мы могли оказывать ей помощь, Илья думал несколько секунд. Затем что-то в его позе неуловимо изменилось, что дало я не понять. Он принял аргументы Леры. Они вдвоём принялись осторожно осматривать тело, но нигде не было никаких травм. Ни платье девушки, ни её волосы не были мокрыми. Так что вариант с тем, что она утонула в пруду, можно было исключить. Яна, как заворожённая всё это время, смотрела Лишь на кровоavленной повязку не смогла оторвать взгляд, даже тогда, когда Илья потянулся к полоске ткани и легонько приподнял. Кожа под повязкой была чёрная от запекшейся крови, на месте глаз зияли отвратительные провалы. Даже крепкий Илья тут же вернул повязку на место. Лера же прошептала непечатное ругательство, а Яна наконец младушно отвернулась, чувствуя, как неприятный ком подкатился к горлу. Вздела глубокий вдох, задержала дыхание, а потом медленно выдохнула и открыла глаза, тут же встретившись с внимательным взглядом Никиты. Качнула головой, давая понять, что с ней всё в порядке. Никита кивнул в ответ и снова повернулся к девушкам, которые стояли рядом с ним. Две рыдали, закрывая рты руками, чтобы не издавать громких звуков. Третья молчала, только огромные испуганные глаза давали понять, что она тоже в шоке. Куда делась та, что нашла тело подруги, я на не знала. Она омедленно подошла к Никити и девушкам, но остановилась чуть поодаль, чтобы не отвлекать на себя внимание. Это редкий на свадебное платье, говорила та, что не плакала. Она взяла его с собой на девишник, чтобы Маша кивнула в сторону рыдающей рядом подруги, его немного подшила. Свадьба уже в среду должна была быть. А платье пришло поздно, в ателье нести, она его уже не успевала. Красное платье? уточнил Никита. Да. Ритка не хотела выходить замуж в белом, как все. Она его надела и вышла во двор? Девушка замотала головой. Маша его вчера подшила, и платье висело в гостиной. Ритка его не надевала больше. По крайней мере, я не видела. Я не знаю, когда она вышла из дома, я в другой комнате была. Где-то рядом послышался тихий голос Анюты, и Яна узнала эти интонации. Та что-то профессионально говорила на камеру. Вряд ли она вела прямой эфир среди ночи, скорее просто снимала, чтобы выложить в блоге утром. Заметил это и Лосев, потому что тут же оказался рядом с женой и что-то быстро заговорил. Анюта недовольно нахмурилась, но телефон не опустила. «Аня, я тебе что сказал?» Лосев произнес это уже громче и грознее. «Аня, я тебе что сказал?» Анюта упрямо сжала зубы и вздёрнула подбородок, но камеру наконец выключила. Никита подошёл к ним и что-то тихо спросил, и она не расслышала. Должно быть, интересовался причиной ссоры, хотя она и так была очевидна. Отведи, пожалуйста, Дашу в дом, громко попросил он. Она не любит трупы. Даша и в самом деле стояла в сторонке, бледная и напуганная, и в сторону берега, где находилась мёртвая девушка, старалась не смотреть. Даже Анюте стало ясно, что бедняжку лучше действительно увезти отсюда, поэтому она без лишних разговоров направилась к ней. Лосев же нашёл глазами Сашу и подозвал к себе. «Проводи девчонок домой, пожалуйста», — попросил он. «Мы здесь сами справимся. Полицию я уже вызвал. Не хочу, чтобы они разгуливали ночью одни, мало ли что». Мало ли что было очевидно и остальным. Поэтому Саша тоже спорить не стал, только повернулся к Яне и спросил. Ты и с нами? Я останусь. Качнула головой та. Он ничего не сказал на это, молча развернулся и подтолкнул Анюту и Дашу в сторону дома. Едва только Саша, Даша и Анюта направились к дому, Никита подошёл к Лосеву. "Лёш, и огляну, что произошло с девушкой?" спросил он. Вообще-то спрашивать разрешения у Лосева было совсем не обязательно. Он не был здесь главным. и уже очень скоро, как только приедет местная полиция, окажется в таком же положении обыкновенного очевидца, как и сам Никита. Но Никите требовалось, чтобы кто-то отвлек не только девушек, потерявших подругу, но и Илью. Никита никогда не скрывал своих способностей. Давно привык и к скептическим усмешкам, и к откровенным издевкам, но сейчас отвечать на вопросы не был готов. Лосев понял все правильно. Потому что бросил короткий взгляд в свою сторону, где возле тела всё ещё сидели Илья и Лера, и коротко кивнул, вавили наберу на себя. Что он сказал Илье, Никита не знал, но тот поднялся на ноги и послушно пошёл за Лосеевым к рыдающим девушкам. А Никита торопливо занял его место. Лера задавать вопросов не стала, понимала, что он хочет сделать. Никита осторожно коснулся руки мёртвой девушки, которая была ещё достаточно тёплой. Хотя в таких условиях скорее всего и не охладит сильно, пока не попадёт в морк. Обхватил ладонь. Как всегда, видения походили на погружение в воду. Он не видел того, что видела девушка, но слышал лёгкий плеск воды, чувствовал босыми ступнями прохладный мелкий песок. Значит, она стояла здесь, на пляже. Лёгкая шёлковая ткань обвивала её ноги. Нос улавливал запах водных цветов. которыми в изобилии была усыпана вода возле берега. Рядом никого не было, но Никита чувствовал, что девушка боится. Рита, кажется, подруги сказали, что её звали так. Она оглядывалась по сторонам и, в отличие от Никиты, что-то видела. Что-то, что пугало её до настоящего ужаса. Сердце заходилось в бешеном темпе, который нарастал всё больше и больше, пока в груди не заболела. Рита дышала часто, но кислорода всё равно не хватало. Никита чувствовал, что ему тоже не хватает, и в груди болит едва ли меньше. Внезапная резь в глазах заставила его охнуть от неожиданности и едва не выпустить руку девушки. Второй ладонью он зажал собственные глаза под очками, но боль не уменьшилась. Дышать становилось всё труднее, и он не стал дожидаться конца. Отпустил руку за мгновение до того, как сердце Риты трепыхнулось, последний раз. Он никогда не ждал конца тех, в чьи последние секунды жизни заглядывал. Боялся. Не думал, что умрёт сам, хотя ощущение испытывал весьма схожее с теми, что чувствовали они. Боялся заглянуть в глаза смерти. Свой верный бессмысленно, но ничего не мог с собой поделать. Дышать было всё ещё тяжело, но боль в груди быстро уменьшалась. а вот зрение никак не восстанавливалось. Перед глазами плыли разноцветные круги. Никите пришлось почти целую минуту растерянно глядываться по сторонам, прежде чем он смог, наконец, сфокусироваться на лице, сидящей рядом Леры. Он всегда проговаривал вслух то, что ощущал, поэтому дополнительно озвучивать ей то, что почувствовал, не имело смысла. Она и так всё слышала. «Что-то…» «Ты какие-то признаки инфаркта миокарда описывал». Удивлённо проговорила Лера, снова взглянув на девушку. Если не считать глаз, конечно. С чего ты взяла, что инфаркт? Никто из них двоих не заметил, как Илья подошёл к ним. Сколько он тут стоял, они тоже не предполагали. Но, похоже, недолго, поскольку вопросительный взгляд был устремлён лишь на Леру, на Никиту Илья не смотрел, а потому едва ли видел и слышал, что делал тот ещё несколько минут назад. Очевидно, к таким же логическим заключениям пришла и Лера, поскольку равнодушно пожала плечами и спокойно ответила: "Просто предполагаю, что могло убить столь юную особу, кроме инфаркта? Может быть, ещё сотни предположений", хмыкнула Леря. "Как естественных, так и криминальных. А если учесть состояние её глаз, то я ставлю на криминал. Не могла же она сама себе выколоть глаза". И Лера и Никита понимали, что он прав. А потому, чтобы не продолжать разговор, поднялись и отошли в сторону. Вдали уже слышался шум подъезжающих машин. Не следовало затаптывать место преступления на глазах у полиции. На этот раз те явились без сирен, очевидно, из уважения к спящим гостям. Остальные домики находились далеко от пруда и отдыхающие ничего не слышали. Сирена могла их разбудить. Полицейские выглядели сонными и недовольными, а увидев труп молодой девушки, И стоящих рядом её рыдающих подруг совсем сникли. Должно быть, они надеялись быстро отделаться, но теперь поняли, что возиться им тут до утра. Особенно если учесть, что криминалисты ещё не прибыли, а до них осматривать место преступления всё равно никто не имеет права. Так, и что у нас тут случилось? мрачно поинтересовался старший по возрасту и, наверное, званию Но обыкновенная белая футболка на нём не позволяла быть уверенным в последнем. Лосев на правах коллеги подошёл к полицейским первым, объясняя, что и в каком порядке происходило. Выслушав его, старший окинул мрачным взглядом собравшихся людей и велел расходиться по домам тех, кто не знал погибшую, обещая расспросить всех утром. Лосев остался, и компанию ему решил составить Ля. Никита, Лера и Яна засобирались домой. Мельтишить перед полицией не было никакого смысла. В близких всё равно не пустят. Всё, что могли, они уже узнали, а остальное расскажет Лосев. Что ты думаешь о смерти этой девушки? Поинтересовался Никита у Леры, когда они отошли на небольшое расстояние от оставшихся на берегу, и те не могли их слышать. По описанию симптомов есть определённая схожесть с инфарктом миокарда. Пожало плечами Лера. Боль в груди, затруднённое дыхание, чувство страха. Но Илья прав. Состояние глаз позволяет заподозрить криминальную смерть. Тогда её могли задушить, например. «Но шея не тронута, я обратила внимание», — возразила Яна. «Есть способы задушить человека, не трогая шею». «А что с глазами?» — мрачно спросил Никита. «Чем их так?» «Сложно сказать без детального осмотра». Думаю, на этот вопрос может ответить только судмедэксперт. Глаз её лишили либо после смерти, либо в её момент, задумчиво проговорил Никита, потому что ничего подобного я не чувствовал, пока она была жива. А потом завязали повязкой, добавила Яна. Интересно, у призрака под повязкой тоже нет глаз? Настала очередь Леры удивляться. Ну какого призрака? Яна и Никита переглянулись. Решая посвящать ли Леру в своё маленькое расследование, но замять разговор теперь у них не было ни единого шанса. Лера остановилась, сложила руки на груди и уставилась на обоих. "Колитесь, что вы скрываете. Вчера ночью, когда ураган повалил дерево на сарай, где нашли женский скелет, я видела призрак в нашем доме", призналась Яна. И у него тоже были завязанные глаза, как у девушки на берегу. "Логаю все три события как-то связаны", заключил Никита. "Думаете, дерево освободило заточённый в стене призрак, и тот убил невесту?" хмыкнула Лера, и было совершенно непонятно, верит она в эту историю или же спрашивает с определённой долей скепсиса. "Пока всё указывает на это", кивнул Никита. "И вам не терпится влезть в очередное аномальное расследование". Никита и Яна снова переглянулись. Но на этот раз молчаливо решили не говорить Лере об истинных причинах своего интереса. Точнее, я на желание влезть в расследование, как такового еще не озвучивала. Но Никита прекрасно понимал, что она не уедет молча с этой базы отдыха, не оставит приглашение мага без ответа. А уж если быть совсем честным, он знал, что маг не даст ей выбора. Не даст им выбора, потому что Никита ее не оставит. А чем ещё заниматься на летних каникулах? развела руками Яна. Отдыхать не пробовали? иронично приподняла бровь Лера. Сказал самый большой трудоголик из всех моих знакомых, под дел Никита. Так что, ты с нами? У меня нет каникул. Зато любопытство выше крыши. Можно подумать, я не заметила, с каким интересом ты слушала сегодня рассказ своей сестры о замурованном скелете. Лера выразительно посмотрела на него, потом на Яну, а затем вздохнула. Ладно, ваше взяла. Что от меня требуется? Выяснить, как можно больше о найденном скелете и погибшей девушке. Быстро сказал Никита, выдавая то, что он уже успел подумать, как неплохо было бы посвятить в расследование и Леру. Даже не знаю, с чем будет сложнее, покачала головой та. Девушку точно заберут местные спецы. В её смерти нет ничего такого. Почему следовало бы привлекать городскую полицию? А станет ли кто-то, кроме историков? Вообще заниматься скелетом, сказать не берусь. Хотя, конечно, к экспертам на стол он точно попадёт, пусть даже формально. И ты сможешь изобразить крайне любопытного эксперта, заинтересовавшегося скелетом, подсказал Никита. Думаю, смогу. По крайней мере, там никакой серьёзной тайны следствия, скорее всего, не будет. Информации со мной поделятся. «А вот по девушке придётся привлекать Лосева и Лисатинова. Может, они найдут какие-то связи с местной полицией?» «Наверняка они не откажутся», — уверенно заявил Никита. От него не укрылась облегчённая улыбка Яны. «Теперь не только он, но и никто из друзей не оставит её один на один с новым расследованием под брошенным магом».